Глава четвертая. С бойфрендом Дорис рассталась. Уже две недели как. Она вспомнила об этом, возвращаясь через Вестербрун, но теперь по его западной стороне. Перила моста в его высшей точке и здесь были усеяны висячими замками. Да, вот тут они с Тони стояли, когда она послала его ко всем чертям. Хотя сформулировала она это иначе. Сказала, что все обдумала и решила, что им лучше больше не видеться. Он возразил, мол, даже если они больше не будут вместе, они вполне могут общаться как друзья. Дорис это не устраивало. Тони же требовал, чтобы они в любом случае остались коллегами и продолжали делать успешные репортажи, как журналисты фотограф. Ей это было не нужно. Да и успех у репортажей был весьма скромным. По крайней мере, в ее понимании и в сравнении с тем, чем она занималась теперь. Тони упорствовал и все сильнее распалялся. «Ты просто используешь меня, чтобы публиковать свои снимки!» Не выдержала Дорис, и он пришел в ярость и закричал. «Ты должна взять на себя ответственность за собственную жизнь!» «Именно это я сейчас и делаю!» Ответила Дорис и, развернувшись, пошла по мосту к Сёддермальму. Немного постояв, он тоже пошел, в другую сторону, на север, туда, где жил. В тот вечер шел дождь, и щеки у нее были мокрыми. Сейчас дожди прекратились, но небо затянули плотные тучи. Дорис свернула к Лонхольману и кафе «Финкан», где условилась встретиться с Лейлой, которая в это время гуляла с Болли своим новым псом. Они уже ждали ее у входа в кафе. Лейла махала рукой, Болли, молодой лабрадор с блестящей черной шерстью, подпрыгивал, скулил от нетерпения и неистово вилял хвостом. На Лейле была темно-зеленая брендовая спортивная куртка из мембранной ткани. Тёмные волосы собраны в высокий хвост, а на ногах кроссовки для профессиональных спортсменов, а не обычные изящные лоферы. Они кивнули друг другу и обнялись. Лейла внимательно посмотрела на Дорис и спросила: "Как у тебя, Стони?" Её конёк быстро находить слабые точки другого, чтобы выиграть время. Дорис погладила Болли, тот с энтузиазмом завилял хвостом. В глаза Лейли Дорис старалась не смотреть, не хотелось признаваться. Неделю назад она сидела и клялась, что все контакты с Тони прерваны. Больше ни одного танца звонка и даже сообщения. Всего три СМС. От меня. От него ничего. Покаялась, наконец, Дорис. Лейла вздохнула. Он в Швеции? Нет, на Кубе. Делает репортаж для Amnesty Press с поддержкой Сида. Они ему дали грант. Что-то о правах человека и оппозиции. Черно-белые снимки. «А еще на Кубе сплошная сальса. О кубинках я молчу». Тони не понравился Лейли с самого начала, и своего отношения она не изменила. Они сделали заказ за стойкой. Дорис взяла смузи с ягодами, Годжи и сэндвич из цельнозернового хлеба с мягким сыром, а Лейла — кофе и лимонный пирог. Воздушное облако из песочного теста и итальянскими меренгами. Болли получил миску с водой, на которую даже не посмотрел. жизнерадостного молодого лабрадора, куда больше интересовали люди в очереди. Одетый в джинсы и свитер для рыбалки мужчина и его сын лет двенадцати. На подносе у мальчика стоял стакан яблочного сока и лежал большой бутерброд с фрикадельками и свекольным салатом. Пес присел, явно примерился, а потом резко мотнул головой вперед и быстро цапнул бутерброд зубами. Поднос с грохотом упал на пол, а мальчик от неожиданности вскрикнул. Остаток свекольного салата шмякнулся на папины джинсы. Все присутствующие в кафе и посетители, и персонал развернулись и уставились на них. Разговоры смолкли, повисла полная тишина. И только Болли радостно вилял хвостом, не замечая учиненного разгрома. Мальчик замер. Папа попытался улыбнуться, но удалось это ему частично, только одним уголком рта. Лейла подошла к нему и предложила купить новый бутерброд. Когда мальчик пришел в себя и понял, что получит новую порцию, случившееся показалось ему смешным. Он протянул руку и начал гладить боль приговаривая. «Хорошая собака! Хорошая собака!» «Абсолютно неверный сигнал», — подумала Дорис. Лейла расплатилась за брызганным свеклой папой, предложив ему заодно отдать брюки в химчистку за ее счет. Тот заверил, что необходимости в этом нет, джинсы все равно старые и рваные, он просто постирает их в машине. «Ты не думала пройти с ним курс дрессуры?» — спросила Дорис, когда Лейла вернулась. «Я думаю об этом каждый день. Ты даже не представляешь, как часто я об этом думаю». «А в худшем случае...» «В худшем случае?» «Нет». Лейла так энергично покачала головой, что ее конский хвост метнулся из стороны в сторону. «Нет, это невозможно. Я не могу. Филипп будет в отчаянии и никогда меня не простит». «Ты хочешь сказать, что...» «Нет, хотя... не знаю». Лейла виновато посмотрела на Боли. «Он плюет на все мои слова и делает только то, что хочет. Не уверена, что у меня хватит сил. Мне казалось, что предыдущий хозяин дал ему что-то вроде базового воспитания, научил командам типа «Ко мне», «Фу» и прочее». Она тяжело вздохнула. «В общем, ко всему прочему, мне не хватало только дикой собаки». «До этого он не дойдет». Дорис демонстративно наклонилась и почесала Боли за ухом. Несколько раз погладила его по холке, как бы показывая, что она на его стороне. «Это было бы ужасно. Ты справишься, и никому его не отдашь. Но курс дрессуры все же нужен». Они сидели за столом в зале на полуэтаже. В углу потрескивал огонь. На столе горела свеча. На столе лежали буклеты, повествовавшие об истории заведения. Дорис читала, пока Лейла привязывала боли к ножке стола и ходила за его миской с водой. Некоторые части здания, как сообщалось, сохранились с 17 века, когда богатый немецкий бюргер решил построить каменный дом, чтобы варить в нем пиво. В 18 веке здание выкупила казна, и здесь устроили предельный дом, тюрьму для женщин, которые нарушили принятые в обществе правила. Заключенные пряли шерсть, труд был каторжным. Подъем в 4 утра, работа до 9 вечера, за кражу случалось давали пожизненный срок. Часто судили за прелюбодеяние и блуд. Некую Кай Сустину приговорили к шести месяцам тюрьмы за то, что она через окно впускала мужчин в дом ночью. Даже отсутствие мужа или постоянной работы считалось незаконным. В списке заключенных числились 20 женщин, уклонявшихся от работы на фабрике. Больше 30 сидели в тюрьме за изгнание плода из своего чрева. Одна из женщин по имени Гретта Родила ребенка на холодном чердаке и бросила его там одного, надеясь, что за ночь он умрет. В другом случае новорожденное дитя служанки нашли в районе Статсгордена, примерно там, где сейчас находится терминал паромов, курсирующих до берегов Финляндии. Еще раз удостоверившись, что боли надежно пристегнут, Лейла наконец села. Дорис показала ей формулировки из буклета. Они обе покачали головами, ужасаясь прошлому. «Все же некоторый прогресс здесь есть, надо это признать», — констатировала Лейла. «Смотри, жуть!» Дори сткнула пальцем в абзац. Женщин, лишающих жизни своих незаконнорожденных детей, приговаривали к смертной казни. «Как можно убить собственного ребенка? Я знаю, что такое происходит и сейчас, но все равно не понимаю», — сказала Лейла. «Такое понять трудно, но они пытались сохранить свою честь. Незамужние не должны были рожать. они наверное «Действительно были в полном отчаянии», — вздохнула Лейла. На ее лице тоже читались, если не отчаяние, то озабоченность и серьезность. «Что там у тебя с работой?» — спросила Дорис. «С работой напряг, но говорить об этом я не хочу». «А как с Петером?» «Никак. В последний раз мы с ним разговаривали в прошлый четверг на семейной терапии». «А что Филипп?» «Филипп уже сам ездит на автобусе и метро. Он ушел из дома в пятницу, вернется сегодня в восемь вечера». Каждый второй уикенд будет проводить у Петера, пока договорились так. Это семейный психолог сказал, что Филипп должен жить с Петером через выходные? Да, как минимум. Они все говорят, что ребенку необходим отец. И не страшно, если отец слегка выпивает. Они так считают. Знали бы они это слегка. Много пьет? Но на Митсоммер он принял столько, что уснул на диване еще до прихода гостей. Но с тех пор прошло почти полгода. Может, он взялся за ум? Он же живет с новой женщиной. Он лечится. И к анонимным алкоголикам ходит? Понятия не имею, куда он ходит, а куда нет. Новостями он со мной не делится. Но я уверена, что Филиппу будет намного лучше, если он все время будет жить со мной». Лейла резко всадила вилку в песочную корзинку. «Расскажи лучше что-нибудь веселое», — предложила она. «Как там эта твоя русская борьба? Тебя уже берут в спецназ? Надеюсь, в тренера ты не втрескалась?» Как там его зовут? Андрей? Борьба хорошо, хотя тренировки сложные. Влюбляться в тренера не собираюсь. Он, конечно, страшно милый и вообще красавец. Но между нами никакой химии. Так, просто приятели. А сегодня у нас там и вообще случилось нечто совсем грустное. Что такое? Помнишь ту девушку, с которой я тренировалась? Похоже, она умерла. Как умерла? Она же примерно наша ровесница. Да, я выяснила, 31 год, на год нас младше. «А что случилось?» «Пока неизвестно. Я чисто случайно узнала». Дорис рассказала, что утром Марина не пришла на тренировку, а дежурной полиции сообщила о смерти женщины в Орсте, и поиск по редакционным базам данных дал только один результат. «В Орсте это может быть только одна Марина. Остальные слишком старые или слишком молодые, или в сети есть фото, и ясно, что это другие люди. А ее кандидатура по всем данным подходит». И выросла в Гетеборге, у нее действительно был легкий акцент. И я на 98% уверена, что это она. Какой ужас. Да, ужас и горе. Последний раз я так близко столкнулась со смертью 16 лет назад, когда умерла мама. Еще, конечно, бабушка с дедом. Но с ними это было ожидаемо. Им обоим было много лет, и они болели. Не то чтобы мы с ней были особенно близки. Мы виделись только на тренировках. Но все равно это так страшно. Я постоянно об этом думаю. Сама удивляюсь тому, как мне грустно. Ты думаешь, что это самоубийство, как с твоей мамой? Нет, вряд ли. Марина не страдала депрессией. Она, конечно, мало рассказывала о себе и казалась очень серьёзной, но у неё было столько энергии. Видела бы ты, как она бегала. Хотя полной уверенности, конечно, быть не может. С ней больше общался Андрей. Мне даже казалось, что они нравятся друг другу. Всё это очень странно. Ты должна выяснить, что произошло. По сути, это не мое дело. Наверняка какая-то болезнь. Но хорошо бы выяснить, от какой болезни в 30 лет можно вдруг ни с того ни с сего взять и умереть, просто чтобы поберечь себя. Мы и так себя бережем. Я тренируюсь три раза в неделю и постоянно езжу на велосипеде. Ты вот начала гулять с собакой. Дорис покосилась на пустую тарелку от лимонного пирога, но никак не прокомментировала пищевые пристрастия подруги. Лейла отвязала поводок, и они вышли из кафе. Они шли мимо дач по мосткам вдоль берега, потом поднялись по крутой лестнице в скале. Лейла при этом тяжело дышала. От нее этот подъем потребовал чрезмерных физических усилий. Болли рвался вперед и тащил ее за собой, натягивая поводок. На пригорке с видом на Грэндаль молодая пара устроила пикник. Они сидели на расстеленном желтом пледе, лицом к лицу, точно внутри воздушного шарика, отсекавшего от них весь внешний мир. В руках пластиковые бокалы на высоких ножках, рядом бутылка красного вина и открытая коробка с пиццей. Никто даже глазом моргнуть не успел. Лейла отпустила поводок на долю секунды, а Болли уже мчался, волоча его за собой. Схватил пиццу на лету, зацепив и коробку, и побежал дальше, таща коробку на поводке, как санки. Бутылка опрокинулась на желтом пледе, расползалось большое темное пятно.